Глава восьмая. Леобен уводит меня в лабораторию, оставляя Коула и Дакса с Бринком. Я в оцепенении иду по коридору с треугольными лампами дневного света, которые свисают с потолка, прокручивая слова Бринка в голове. Я всегда считал, что ему больше шли его натуральные рыжие волосы. У Лаклана не могло быть рыжих волос. Или это бы читалось в его генетическом профиле. Волосы Лаклана темно-каштановые, почти черные, У него даже нет рецессивных признаков гена рыжих волос. Я бы это знала. Та же ДНК хранится и в моих клетках. Леобен распахивает одну из дверей и заводит меня в маленькую лабораторию. Стеллаж у дальней стены заполнен жуткими хирургическими инструментами. Рядом с ним гудит генкит, а в центре комнаты стоит металлический стол, на который подняли пластиковые стулья. Стены и пол выложены глянцевой белой плиткой. К одной из стен прикреплен лабораторный стол с несколькими раковинами. По экрану в углу, под потолком, идут зелёные и фиолетовые статические помехи. Когда я вхожу в комнату, на меня не накатывают воспоминания. Просто смутные сенсорные вспышки боли, холода и полузабытья от обезболивающих. Я смотрю на полке со скальпелями и пилами, датчиками и матками кабелей. Коул говорил, что иногда воспоминания не стоят той боли, которую они в себе несут. «И стоя в этой комнате, мне трудно не согласиться с этим». Может, существуют вещи, о которых лучше не вспоминать? Леобен захлопывает за нами дверь. Здесь можно разговаривать свободно. Он указывает на потолок, ни одной камеры. Они боялись, что кто-нибудь взломает компьютеры лаборатории и увидит, что здесь творилось. Я коротко киваю и отхожу в дальний угол комнаты, потирая прядь всё ещё влажных волос между пальцами. У Лаклана же каштановые волосы, да? Столько, сколько я себя помню. Тогда о чём говорил Бринг? Леобен скрещивает руки на груди и прислоняется к лабораторному столу. Может, Лаклан использовал в молодости какой-то алгоритм, чтобы изменить их цвет на рыжий? Я качаю головой. Тогда ещё не существовало гентеха. Если он и использует что-то, чтобы изменить цвет волос, то делает это сейчас. Но даже в этом случае под тёмными волосами скрывался бы ген рыжих. Гентех не изменяет естественную ДНК. Только моё тело на это способно. К тому же я знаю геном Лаклана, его волосы тёмные. «Может, он маскирует свою ДНК?» — говорит Леобен. «Дакс же сказал, что может подделать наши, чтобы мы попали в бункер». Я упираюсь руками в лабораторный стол и склоняюсь над одной из раковин. Это возможно. Я слышала об алгоритмах, которые обманывали генкиты, искажая ДНК. Генкиты не очень надёжны. Поэтому я и не понимала, кто он на самом деле, пока жила в хижине. Если Лаклан действительно рыжий, он пошёл на многое, чтобы скрыть это. Но тогда мне непонятно другое. Лаклан превратил меня в свою дочь. Он сделал меня похожей на себя. Так почему он сделал меня похожей на свой не настоящий образ? «Скорее всего, Бринг просто пытается забраться тебе в голову», — говорит Леобен. «Это в стиле Центрального штаба. Ты же видела, что они сделали с Даксом». Я перевожу на него взгляд. «Кстати, Дакс, ничего не хочешь мне сказать?» Он отворачивается, задевая каблуком дверцу шкафчика. под лабораторным столом. Нечего рассказывать. «Ну-ну». «Так почему ты промолчал?» Он приподнимает бровь. «Может, потому что Дакс твой бывший? А в вашу последнюю встречу он стрелял в тебя, а ты откусила ему ухо?» «Справедливо», — бормочу я. Он запрокидывает голову. «Я даже не думал, что Дакс мне действительно не безразличен, но теперь, когда он заражен, не могу сосредоточиться на чем-то другом». Я отхожу от стола, стараясь не обращать внимания на вспышку ревности после его слов. То, что происходило между мной и Даксом в хижине, сложно назвать отношениями. К тому же последние два года мы провели в Росе, а сейчас я с Коулом. Мне следует порадоваться за Ли. И я рада, но почему-то мне до сих пор сложно расслабить плечи. Я снимаю один из стульев со стола. Как давно вы вместе? Мы не вместе. Он подходит ко мне, хватает стул и ставит его на пол. Я не знаю, год примерно. Я закатываю глаза. Год? Нет, ребята, вы определённо вместе. Он поднимает два последних стула обеими руками и опускает их. Его движения быстрые, но грациозные. Не все влюбляются с первого взгляда, как вы с Коулом. Между нами ничего нет. Он пытался разобраться с вакциной, поэтому проводил тесты, чтобы лучше изучить меня. И мы подружились. Мурашки побежали по коже при мысли о Даксе, который проводит исследования на Лиобене. Не представляю, как это могло их сблизить. Я перевожу взгляд на изогнутые шрамы, которые выглядывают из-под воротника его майки. И он тут же поднимает руку, чтобы прикрыть их. «Кстати, об исследованиях», — говорит он, поглядывая на стеллаж с медицинскими инструментами. «Я никогда не спрашивал, Лаклан проводил какие-нибудь тесты на тебе, когда вы жили в хижине?» «Я ещё не закончила разговор о Даксе», — возражаю я. «Зато я закончил». Он скрещивает руки на груди. «Так проводил?» Я сажусь на один из стульев, чувствуя, как покалывает кожа на груди там, где когда-то находились шрамы, как у него. Сейчас там ничего нет. Но остались шрамы вдоль позвоночника. Нет, тогда он не причинял мне вреда, если не считать кода, который он загрузил, чтобы помешать мне копаться в своей панели. Из-за него полопалась кожа на спине, когда я попыталась установить эстетический модуль. По моему мнению, это смело можно записать в графу причинение вреда. Какой же он урод. Да, бормочу я, ёрзая на стуле, от неосознанного желания броситься на защиту Лаклана. Почему-то, несмотря на всё случившееся, «Мне всё ещё тяжело слушать оскорбления в его адрес. И это раздражает. Я не понимаю смысла всей этой шарады под названием «Сделать тебя своей дочерью», — говорю я. «Особенно если я не похожа на него». Леобен прислоняется к лабораторному столу, скрещивая руки на груди. «Каким он был в роли твоего отца?» Я пожимаю плечами, а затем начинаю водить пальцами по царапине на металлическом столе. Не знаю. Он много работал, с ним было приятно кодировать вместе. но в остальное время он вел себя довольно сдержанно. Он никогда не был по-настоящему ласковым, но всегда защищал меня, поэтому я считала, что такой и должна быть любовь. Ля качает головой. «Это не любовь, кальмар». «Так что выкини с головы это дерьмо. Не стоит путать чувство защищенности и любовь. Мои плечи напрягаются. Я знаю, что такое любовь. И при этом влюбилась в парня, который помешан на твоей защите». Я поднимаю на него глаза, сжимая руки в кулаки. А ты переживаешь из-за парня, который проводил на тебе эксперименты. Леобен отводит взгляд. «Чёрт», — говорю я, — «прости, Ли, мне не стоило этого говорить». «Всё нормально», — глядя на стол, отвечает он. «Я знаю, насколько всё кажется странным. Поверь мне». Я вздыхаю, проводя руками по лицу. Наверное, Леобен прав насчёт Коула. Я знаю, что влюбилась в него слишком быстро и, вероятно, отчасти из-за того, что он защищал меня. Возможно, именно это чувство я принимаю за любовь. Но между мной и Коулом есть что-то большее. И это длится уже много лет, пусть я и не могу их вспомнить. То, что связывает нас, может и кажется кому-то странным, но это не означает, что чувства не настоящие. Думаю, Лаклан нас всех сделал немного странными, — говорю я. Прости меня. Я рада, что вы нашли друг друга. Он лишь кивает, но так и не поднимает глаз. Хочешь сходить и проверить, как он? Я могу и сама подождать паренька учёного. Он смотрит на меня. Ты уверена, что ему стоит позволять что-то взламывать в твоей голове? Ну, я не в восторге. Но если это поможет найти Лаклана, то стоит попробовать. Иди посмотри, как там Дакс. Со мной всё будет хорошо. Он отталкивается от лабораторного стола. Пожалуй, так и сделаю. Но я не влюбился в него, ясно? Я закатываю глаза. Как скажешь, Ли. Он улыбается мне напоследок и выходит за дверь, оставляя меня в одиночестве. Я прижимаю руки к металлическому столу. Краем глаза вижу стеллаж с медицинскими инструментами, нервирующий меня и пытающийся вытащить воспоминания, которые совершенно не хочется воскрешать. Не знаю, может ли кто-нибудь после такого детства, какое было у нас, остаться нормальным, но при всём при этом где-то в глубине души мне всё ещё не верится, что я выгляжу не так, как человек, который сделал это с нами, как человек, которого на каком-то подсознательном уровне всё ещё считаю своим отцом. «Меня должно радовать, что у меня нет его настоящих черт». «Вот только вместо этого чувствую себя так, словно ещё одна соломинка, за которую я цеплялась, сломалась в моих руках». Дверь с лязгом открывается, и в лабораторию заходит темноволосый учёный. Мато с металлическим подносом в руках. Моё сердце пускается вскачь, когда он ставит его на стол и осматривает комнату. Не знаю, что он собирается делать с имплантом, но что-то подсказывает мне, что это будет не очень приятная процедура. И если он выяснит, кто я такая на самом деле, то нет никаких шансов, что Картекс отпустит меня. «Какое ужасное место», — говорит он, кладет руки на спинку стула и осматривается. «Иногда ученые Картексы такие старомодные. Испытания на людях — это прошлый век. Бринг-идиот, если не понимает, какой Лаклон динозавр. Без обид, конечно. Я подавляю еще одно рефлекторное желание вступиться за Лаклона. Разве ты не один из их ученых? Может, тебе не стоит так говорить?» Он переводит на меня взгляд. На его лице появляется равнодушная улыбка. о я из центрального штаба. И могу говорить всё, что мне хочется». Он садится напротив меня, а затем откидывается на спинку стула. Мне сложно читать его. Работая с небесами, я сталкивалась с несколькими хакерами вроде него. Дерзкими, умными, но при этом слишком уверенными в своих способностях. Вот только этот парень из центрального штаба «Картекса». И что-то подсказывает мне… Что он так самоуверен, потому что знает, насколько хорош. Я до сих пор не вспомнила, откуда Дзюньбэй его знала. Такого человека не просто забыть. И не только из-за его маски-кодировщика. Он примерно моего роста и выделяется среди высоченных солдат. Большинство людей ещё в детстве устанавливают себе алгоритм для улучшения опорно-двигательного аппарата, чтобы управлять своей осанкой и пропорциями тела, потому что практически все хотят быть высокими, особенно парни. Забавно. Но большинство людей считало, что появление гентеха разрушит взаимосвязь между биологией и гендерными признаками. И по большей части так и вышло. Существуют алгоритмы, которые воссоздают признаки Y-хромосомы, те, что препятствуют ее проявлениям, и те, которые копируют вообще все половые признаки. Но с появлением возможности с такой легкостью изменять внешность, некоторые гендерные стереотипы, наоборот, укоренились. Высокий рост и фигура, ресницы и подбородок, ширина плеч обхват груди. Мало кто устоял перед возможностью соответствовать общепринятым эталонам красоты. Живя в хижине, я считала, что низкая лишь потому, что у меня гипергенез. Не существовало алгоритмов, которые были бы достаточно безопасными и могли бы добавить мне несколько сантиметров, уменьшить грудную клетку или удлинить ноги. Но Дзюньбэй могла выглядеть так, как ей хотелось, и для неё сохранение внешности, которую определяли естественные гены, скорее всего, было принципиальным решением. Так же поступила Мато. И сейчас, когда я встречаюсь с ним взглядом и вижу затаённый, острый как бритва интеллект в его глазах, начинаю понимать, почему. Кажется, своим ростом он делает заявление. Это способ напугать людей так же, как я испугалась Коула в хижине, когда увидела, что он безоружен. Он давал понять, что при желании может убить меня голыми руками. Наверное, рост Дюньбэ и Мато даёт понять, что их настоящая сила кроется в уме. Мато вынимает металлическую ручку из кармана и удерживает её между большим и указательным пальцами левой руки, а остальными пальцами ударяет по ней, чтобы она вращалась. «Тебе повезло, что у тебя стоит такой имплант. Они очень редкие. Как подавители памяти». Он склоняет голову. «Они могут подавлять воспоминания, но их используют не для этого. Ты хоть видела, как он выглядит?» Я поднимаю бровь. «Я думала, это обычный чип. Только в черепе, верно?» «Не совсем». Он снова принимается крутить ручку, но его глаза стекленеют, а у меня перед глазами вспыхивает его полное имя. Поколебавшись, я принимаю его сигнал, и над столом появляется трёхмерное изображение головы человека. Я молча разглядываю его. Мне всё ещё сложно привыкнуть, что в любой момент передо мной может появиться что-то настолько реалистичное, как это. Я протягиваю руку к изображению, но пальцы проходят сквозь него. Голова медленно вращается, её кожа и череп полупрозрачного жёлтого цвета. поэтому мне видно функционирующий мозг. К внутренней стороне черепа прикреплён красный продолговатый чип размером с ноготь на большом пальце. Когда я вижу его, кожа на затылке начинает покалывать. «Этот прямоугольник и есть имплант», — говорит мото продолжая вращать ручку. А это нейронная сеть. Изображение меняется, и появляется толстая красная линия, которая тянется от чипа и обвивает спинной мозг. За ней, словно виноградные лозы, вырастают ещё несколько кабелей. Они разделяются и ветвятся, пока не начинают напоминать ветви огромного дерева, разросшегося в мозгах. Изображение пульсирует у меня перед глазами, и от этого покалывания в затылке превращается в боль. В моей голове есть такая же штука. «Это потрясающая технология», — со стеклянным взглядом говорит мото «Я открываю рот, но не доверяю своему голосу. В моих мозгах, наверное, тысячи кабелей. Всю неделю я знала, что Лаклан как-то смог повлиять на мой интеллект. но до этого момента не понимала, насколько всё ужасно. Какое это насилие! Он не играл в сотворение идеальной дочери. Он проводил эксперимент. Это жестоко и жутко. Инструменты, которые он использовал, всё ещё внутри меня. Чёрт, меня сейчас тошнит. Я отворачиваюсь от изображения и, приоткрыв рот, делаю глубокий вдох. Кажется, кафельные стены давят на меня, а в комнате внезапно не остаётся воздуха. «Ох!» — вдыхает Мато и взмахивает рукой. Изображение тут же исчезает. «Мы можем отложить взлом, если тебе стало плохо». Я качаю головой, стараясь контролировать дыхание. «Всё в порядке. Я заставляю себя выпрямиться и поворачиваюсь к столу. Не думаю, что если отложим, это мне станет легче. К тому же мне не хочется выглядеть слабой перед этим парнем». «Что делает имплант?» Мато останавливает крутящуюся ручку и перекладывает её в правую руку. Но в этот раз, когда она начинает вращаться, падает на стол. «У меня лучше получается левой рукой, чем правой», — глядя на меня, говорит он. Но это не из-за практики, а из-за импланта. Он снова принимается крутить ручку в левой руке. Прекрасная, идеальная дуга. «Ты хочешь сказать, что используешь какой-то код?» — спрашиваю я. «Именно». Только это ментальная команда, зашитая в имплант. Всякий раз, когда я думаю о том, чтобы начать крутить ручку, моё тело тут же на это реагирует. Я хмурюсь, когда он вновь принимается её вращать. что движение можно контролировать кодами. Известно давно. Именно так и работают марионетки. В их телах разрастается сеть, которая передаёт импульсы в мышцы и нервы. Некоторых спортсменов даже ловили на использовании подобных технологий. Как бы людям не хотелось это отрицать, но компьютеры намного лучше справляются практически с любой задачей. И хотя их невозможно запрограммировать так, чтобы они повторяли все движения, которые может совершать человек, но если создать код, воспроизводящий лишь одно действие, например, ловля меча, то это будет получаться лучше и быстрее, чем у самого талантливого человека. Но не всё так идеально. Даже со всеми проводами в мышцах тело скорее прислушается к мыслям, чем к командам алгоритма. Вот почему марионетки дёргаются. Но имплант не соединён проводами с мышцами. Он отправляет команды прямо в мозг. «Прелесть импланта в том, что этот навык занимает какое-то место в нашем мозгу. И для этого задействовано несколько нейронов», — говорит мото Когда я записываю новое движение в имплант, то он посылает команду прямо в мой спинной мозг и подавляет те нейроны, которые за это отвечают, пока они не атрофируются. Он снова поднимает ручку левой рукой. Его глаза стекленеют, а затем он вновь пытается щелкнуть по ручке. Но его движения становятся такими неуклюжими, как будто он вообще едва может удерживать ее в руках. Сейчас я использую только свой мозг. Но нейроны, которые когда-то контролировали мою руку, исчезли. Его глаза снова стеклинеют, и ручка вновь начинает вращаться. Только в этот раз она не просто крутится в его руках, а плавно перекатывается между пальцами, не сбиваясь, даже когда мото поднимает руку. Сейчас он просто красуется. Но тошнота, которая накатила на меня, когда я впервые увидела имплант, утихла. И ей на смену пришло любопытство. «Так ты больше не можешь пользоваться левой рукой?» — спрашиваю я. «А если имплант сломается?» — он вздыхает. кодировщик с таким потенциалом, как у тебя, не должен быть настолько ограниченным. Если имплант может двигать моей рукой лучше, чем я, то почему бы мне не позволить ему делать это? Большая часть нашего мозга занимается простым контролем над телом. А это ценное пространство. Если подавлять нейроны в мозгу достаточно долго, то мозг начнёт их использовать для чего-то другого. И нейроны, которые раньше контролировали мою левую руку, теперь могут быть использованы для чего-то более полезного. Мысли, воспоминаний, вычислений. Имплант — не инструмент для управления движениями. Это система для реорганизации человеческого мозга. Я сижу, уставившись на него. Какой безумный замысел. Изменение нейронных связей в мозгу и перенос контроля за движениями на имплант, чтобы заново использовать это пространство и стать умнее. Меня ужасает мысль, что Лаклан поместил это в мою голову против моей воли. Но в то же время в груди трепещет волнение от того, как я могу использовать это. Это же передовые технологии. Мато опускает ручку, а я ловлю себя на том, что смотрю на него, зачарованное интеллектом, отражающимся в его глазах. Интересно, что он уже загрузил на импланты и что получил взамен? Так что это не подавитель памяти, — говорит он, катая ручку по столу. Но с помощью него можно изолировать те части мозга, в которых хранятся воспоминания, и подавить их. Хотя есть множество более простых способов, чтобы сделать это. Я киваю. и беспокойно ёрзаю на стуле, переводя взгляд на ручку, которую он крутит на столе. Есть множество более простых способов сделать всё, что Лаклан сделал со мной. Спрятал, изменил, подавил воспоминания. Да он даже пропустил вакцину через моё тело. Но Лаклан никогда не тратил время и силы на бесполезные действия. Слишком многого я не понимаю в его поступках, и это начинает пугать. «Ты готова попробовать взломать имплант?» — спрашивает мото Если тебя слишком напугало его изображение, то мы можем подождать. Я смотрю на него и прищуриваюсь, ожидая увидеть снисхождение на его лице. Но вместо этого вижу выражение, которое часто замечала у Леобена во время наших тренировок. Свирепость в глазах. Намёк на улыбку на лице, словно он загоняет меня в угол. Но при этом знает, что я достаточно сильна, чтобы противостоять ему. Мне до сих пор не удалось вспомнить, откуда Дзюньбэй его знала. Но что-то поднимается во мне, когда я смотрю на него. Голос, готовый ответить на его вызов. «Я не боюсь». Наклоняясь над столом, говорю я. «Приступай. Давай сделаем это».